Глава 5. У меня глаза, как будто в озере, утопилась девушка, не пожелавшая стать матерью. Это мои последние козыри у жизни, стелющиеся белоснежной скатертью. Над облитыми горечью тротуарными плитами грусть, как воправу вложу в истомленный взор. Я, бесстрастно смотревший в тоскою залитые глаза зеркала осенних озер. Я, прошедший сквозь пламя июлей, тысячи горящих любовей. Сегодня никну в рассветном тюле, бесстрастным током, холодной крови. А где-то, рудой расхолённой из сгорно, текущий тяжко медный закат, запёкшейся кровью, багряный и чёрный, выстроил сотни хрустальных палат. Залил бриллианты текучего глетчера, дробящийся в гранях алмазный свет. 19 исполнилось лет вчера, а сегодня их уже нет. Над смертью бесстрастные тонкие стебли, как лилии, памяти узкие руки, а день, извиваясь, треплет и треплет над городом знамя столетние скуки. И в шепоте крыльев ее алтарями победе души сложили усталые все мы, как из своих и заботливо скрытых трагедий, открытые каждому и миру поэмы. Вам, мертвому, как живому, Памяти ваших тонких, изысканных рук Сложу в печали, померкшую днями истому, В тревоге родившихся мук. Я нашепчу словами нежнейшими вам о том, Как в вечерней комнате тихие шорохи Кажутся гейшами. Только вспомните, вспомните, вспомните, Сложен как с кожей лепестками полураскрытых роз Ваш единственный, милый Боженька в ризе улыбок и слез. Вспомните, как слова, похожие на глаза грустящих и забытых невест, падают и падают, как жемчужины к подножию, где воздвигнут грядущих распятий крест. Вспомните, вы ведь не умерли каждую ночь, ведь это же вы, спускается ангел в снов моих сумерки с лучистым взором из синевы. Умру молодой или старый, последнее на земле этот взор. Ах, не обрызгивать, не обрызгивать больше тротуары, как росой, хрустальным звяканием шпор